Глава 6 Москва. Диана встретилась у метро с куратором, и они решили прогуляться по парку. Погода позволяла. Диана передала Марии все визитки и рассказала о своих приключениях. К разговору двух военных об авиан она перешла не сразу, все еще сомневаясь, что их болтовня имела какое-то значение. Но Мария как раз этим разговором заинтересовалась больше, чем подробностями о всех этих визитках. Остановилась, стала требовать лицом к лицу детали разговора. Задавала много уточняющих вопросов. Однако Диана мало что могла добавить и откровенно расстроилась. Честно призналась, что ее французский не так хорош, чтобы без проблем понять все, что пьяные в быстром темпе обсуждают. А часть незнакомых слов, что она на слух запомнила, в словаре она так и не нашла. Во французском же произношение слова и его написание сильно отличаются. «Ну, чего ты раскисла?» Заметив ее состояние, спросила Мария. ну «Ты что же думаешь, государственные секреты недружественных стран можно где-то полностью в готовом и подробном виде случайно подслушать?» «Нет, дорогая моя, информация по крупинкам собирается. И каждая крупинка имеет значение, чтобы создать полную картину происходящего. Это как мозаику собирать. Играла же в детстве в мозаику?» «Играла, конечно». — фыркнула Диана. — У меня из фанеры была одна. Правда, брат-балбес быстро фрагменты по всему дому раскидал, а собака потом зачем-то глотать их начала. Вот все так же, — немного сбилась куратор, услышав слишком живописные подробности из детства. Капитан прекрасно помнила характеристику, которую дал Диане психолог и постаралась убедить ее в серьезной значимости ее достижений. Тем более упоминание ядерного оружия автоматически придавало ее информации и весомости. Конечно, это может быть и банальная дезинформация, как капитан Артамоновой доложил полковнику Воронину о результатах очередной поездки Скворца, отметив все же, что агент впервые, возможно, привезла из поездки ценную информацию. — Авиабаза «Авиана»? — задаченно перебирал привезенные дианы визитки полковник, размышляя вслух. — Ядерное оружие у Вавиана. Ну, это уже наглёшь. Или американцы совсем страх потеряли, или водят нас за нос. — У меня тоже такая мысль была, — кивнула Артаманова. — Давай-ка к ней с альбомом военной формы стран НАТО. Пусть покажет, кто были те военные и в каких чинах. — Хорошо. кивнул капитан что-нибудь ещё? — Нет пока. Отрицательно покачал головой полковника, и Артамонова, согласно кивнув, вышла из его кабинета. Узнав, что в понедельник будет собрание, решил посетить свои предприятия, чтобы было чем отчитываться, и с утра отправился в типографию. У Ганина с Марьяной все было под контролем. Пятый тон Канандуэля печатался, спросил у них, нужна ли какая-то помощь. Они заверили меня, что и сами прекрасно справляются. Ходить и что-то вынюхивать не стал, для этого есть Мещеряков. Но пока что Ганин выглядел пришибленным. А вось это означает, что урок пошел впрок. Потом поехал на кожгалантерейку. Только взяли их под крыло, надо почаще их навещать. Директор Филатов, увидев меня, тут же отложил все дела. — Как у вас дела, Андрей Дмитриевич? — поинтересовался я. — Пока тьфу-тьфу, — улыбнулся он. — План выполнили? — — Да, причем больше половины плановой продукции умудрились выпустить из той бросовой партии сырья, что нам прислали в начале месяца. — Так. А что, дополнительная партия сырья пришла из Серпухова? — Да, Павел Тарасович, не пришла бы, я бы обязательно с вами связался. Все давно у нас и плановая мартовская партия, и дополнительная. — Вот мне надо вашу дополнительную партию показать специалистам с одной обувной фабрики. Задумчиво проговорил я, подумав, зачем людей в серпухов гонять. «Вы не могли бы оставить все варианты выделки и света по одному лоскуту?» «Как скажете», — озадаченно отозвался он. «Слушайте, а что откладывать в долгий ящик? Можно я от вас один звоночек сделаю?» Тут же набрал Серова, директор обувной фабрики, объяснил ему что случайно наткнулся на одного подмосковного поставщика кожевиного сырья, предложил ему прислать технологов на кожгалантерейку, чтобы они посмотрели, пойдет ли эта кожа на обувь. «Если можно, пришлите людей завтра, чтобы не тормозить здесь производственный процесс», — попросил я. Серов без лишних разговоров обещал прислать людей, продиктовал ему адрес фабрики, дал телефон Филатова, вдруг сам опоздаю. «Отлично, один вопрос решили», — сказал я. «А, кстати, Андрей Дмитриевич, что у вас с дополнительной продукцией? Начали уже по ней работать?» план мы выполнили и начали работать с дополнительной партией. Запустили ее в работу на прошлой неделе». «А что дальше с ней будете делать? Куда ее?» «Не знаю. Раньше ее люди Сальникова забирали. Новых указаний не поступало». «Так, понятно» озадаченно взглянул я на него. Получается, то ли сатчан забыл, то ли они еще не решили у себя наверху этот вопрос. Мне же и самому указаний тоже не было, а нам совсем не нужно, чтобы лишняя продукция долго находилась там, где по документам ее и не производили. Андрей Дмитриевич, мало ли что-то вот такое же важное будет появляться. Напоминайте мне сразу, пожалуйста, не стесняйтесь. Главное, помните про наш шифр, если домой мне звонить будете. Улыбнулся я. — Да, Павел Тарасович, а насчет жилья появились ли у вас идеи, как вопрос можно решить? У нас очередь совсем не движется. — Насчет жилья, — задумчиво повторил я. Тут на одном же бы и был. Они комсомольской стройкой дом построили еще с несколькими предприятиями. Не сталкивались с такой формой обеспечения сотрудников жильем? — Слыхал. Но ну, у нас в ведомстве вы еще не практиковали. «Но ваши люди готовы будут ездить по вечерам, по выходным на стройку? Собственное жилье свое возводить, чтобы быстрее ключи получить?» «Мне кажется, они уже на все готовы», — уверенно ответил Филатов. «Давайте я поговорю со старшими товарищами по деталям, что именно нужно для такой формы строительства. Как там ее? Комсомольская стройка, народная стройка еще вроде?» «Еще горьковским методом называют». — подсказал воспрявший духом директор. — Вот, разузнаю детали к вам тогда вернусь, — решил я. Предприятие, чтобы с ними вы могли объединиться, мы найдем. Людей нужное количество наберем, чтобы было кому многоквартирный дом строить, раз у вас работников слишком мало. — Да пожалуйста! — умоляюще посмотрел на меня директор. — У нас еще одна проблема. Мы столовую на ремонт закрыли, а работы ведутся очень медленно. Народ голодный, ходит злой. «Плохо, что медленно. Не тот объект, чтобы долго с ним возиться. А что касается обоснованного недовольства людей...» «Надо вам их на соседние предприятия временно перенаправить обедать», — предложил я. «Есть у вас тут что-то в непосредственной близости?» «Договоритесь с их руководством. Пообещайте премии за ваш счет для поваров за увеличенный объем работы или своих поваров им в помощь откомандируйте» наш повара ремонтом, столовой заняты», — возразил мне Филатов. «Здрасте». Ошарашенно посмотрел я на него. «Зачем? Они что-то понимают в этой работе. У вас профессионалы там есть?» «Есть», — немного смутился он. «Сотрудники АХО». «И сколько их?» Сразу почуял я подвох. «Двое». «Понятно. И отряд поварих. И так вы дали это столовую не откроете». «Я же вам, кажется, говорил, Андрей Дмитриевич, что у нас есть строительные бригады. Ну, чего вы?» «Открыл я свой ежедневник и сделал себе пометки насчет бригады. Узнаю. Может, кто-то за вас возьмется и сразу пришлю к вам. Так. Ну что, все обсудили?» Пилатов кивнул с виноватым видом. «Не поймет никак, бедолага, что его проблема наши общие проблемы. Ну, тогда я пошел к главбуху» а завтра в десять утра встречаемся у вас с представителями обувной фабрики. — Да-да, — с готовностью кивнул он, — спасибо вам. — Не за что пока, — ответил я и пожал протянутую руку на прощание. Главбух Светлана Степановна встретила меня приветливо. Сразу распорядилась приготовить чай, показав своей сотруднице глазами на кипятильник в большой литровой кружке на подоконнике и пригласила меня к себе в кабинет. — Как у вас дела? Первым делом спросил я. «Проблемы есть?» «Текучка, Павел Тарасович», — ответила она. «Ничего особенного. С Серпуховым договорились, чтобы они вам документы на кож сырье правильно оформляли?» «Да, я и главбуху письмо передала с водителем, когда нам мартовскую партию нормальную привезли, что прошу встретиться со мной, если она в Москве будет». «Да? И что?» Удивился я грешным делом, подумав вначале, что главбух додумалась написать коллеге в Серпухов, Как надо правильно сырье распределять между официальной и неофициальной партией. Что-что, она примчалась в ближайшую же субботу. Многозначительно посмотрела она на меня. Познакомились, поговорили. Люди же не дураки, видят, что что-то происходит. Она приехала вся перепуганная. У них никто ничего не знает и не понимает. Вот как. Еще больше удивился я. Тут в кабинет открылась дверь, и нам принесли две чашки горячего чая. Главбух достала кулек с конфетами и выложила передо мной на фаянсовую тарелку с лесными мотивами. «Знали бы вы, Павел Тарасович, как она плакала!» Посмотрела она на меня почему-то с укором. Им никто ничего не объяснил. «Ну, дела. Спасибо, Светлана Степановна, что сказали. Есть над чем подумать. Значит, с документами у вас теперь все в порядке, верно?» «Да, она мне переделала мартовские и прислала по почте». «Это хорошо. Нам с вами надо еще оплату труда обсудить», — спохватился я и рассказал ей, что дополнительный выпуск произдельной издельной оплате труда должен оформляться отдельными документами. Научил ее, как под благовидным предлогом изымать производственные документы с участка и как их оплачивать, изымая потом лишнюю ведомость. Рассказывал подробно. Она слушала очень внимательно, повторять дважды ничего не пришлось, что не могло не радовать. «Ваша безопасность в ваших руках», — закончил я. «Пусть ваш заместитель директора вам помогает организовать раздельный производственный учет. Это и в его интересах тоже». Мы попрощались, и я поехал на очередную лекцию от общества знания. После встречи с куратором Диана с облегчением выдохнула. Мария ее похвалила, сказала, что она вносит свой вклад в общее большое дело и что все так работают разведчиков, которые могут принести очень большой объем секретной информации за один раз единицы, и начинающему разведчику не стоит равняться на этих мастодонтов спецслужб. Диана успокоилась вспомнила, что у нее есть еще одно неоконченное дело. Она зашла на почту, попросила у сотрудниц справочник предприятий и организации Москвы и выписала себе адреса домов культуры в районе своего института с адресами и телефонами. Мило поблагодарив сотрудниц почты, она лишний раз убедилась, что главное просить уверенно, и тебе все дадут. Придя домой, она засела за обзвон культурных учреждений, пока никого не было дома. Ее интересовал только один вопрос – есть ли при Доме культуры народный театр? И она нашла два таких заведения, сказав, что мечтает попробовать себя в театре, узнала, когда у них ближайшие репетиции. Одну репетицию она наметила посетить сегодня вечером, а вторую завтра. «Хорошо, что у них сбор в разные дни», — подумала она, довольно потирая руки. «Успею на этой неделе посетить оба драм-кружка». Читать сегодня лекцию мне предстояло на московской шерстопредельной фабрике. Приехал туда немного с загодя. Встретил меня секретарь парткома Яропольский Всеволод Владимирович. Уже немолодой сухощавый мужчина, сильно ниже меня ростом. Он с серьезным видом окинул меня оценивающим взглядом и провел на территорию фабрики. Помню, как-то в конце 90-х жена потащила меня в магазин при этой фабрике за пряжей. Помню, тащил два пакета всяких разных мотков. «Все вот, Владимирович. А у вас магазин есть при фабрике?» «Какой магазин?» — не понял он меня. «Промтоварный или продуктовый?» — Ваш магазин, фабричный, розничный, с продукцией вашей фабрики, чтобы люди могли приехать и купить пряжу, а не носиться по магазинам Москвы в поисках ее. — Да о чем вы говорите? — посмотрел он на меня с удивлением. — Какой магазин? Чем он будет торговать? — Вашей продукцией, — повторил я, недоуменно глядя на него. — Смеетесь. У нас план, все расписано. Кому, сколько и чего. Сверхпланы, если удается что-то выпустить, то это все текстильные фабрики тут же забирают. — А почему не оставлять сверхплановую продукцию для розницы, для людей? — не отступался я. — Да полноценную работу магазина у нас сверхпланы не бывает, — ответил он, начиная раздражаться. — Проработает магазин, может, день, может, полдня, и всю сверхплановую продукцию раскупит. Еще и бабу устроят нам тут ледовое побоище и драки за каждый моток. — А дальше магазин будет стоять закрытый, потому что торговать будет нечем. Кому все это надо? Пусть по магазинам ищет а нам тут этот бардак не нужен. — Понятно, — ответил я. — А как же задача партии — обеспечить население товарами первой необходимости? — Товаров в магазинах полно. Тут же насупился парторг, утратив былой энтузиазм. Конечно, руководству фабрики легче раскидать всю продукцию оптом по фабрикам, чем о нуждах населения собственного города беспокоиться. Хотел ему возразить, что товаров-то полно, вот только не тех, что в наибольшей степени востребованы, но решил свернуть разговор, а то он сам этого не знает. А я всего лишь поинтересовался, есть ли у них розничный магазин в свете своих собственных размышлений. Тема сегодняшней лекции была «Современные проблемы научно-технического прогресса в легкой промышленности». Рассказал по методичке о том, что советская наука и техника впереди планеты всей, а потом перешел к проблемам. И тут очень наглядно оказалась ситуация на ЖБИ, где я недавно побывал. Осветил ситуацию, с которой столкнулся, попросил людей высказываться. Что стоит сделать, если такая же проблема возникнет уже на их предприятии? Мнение работников разделилось. Разгорелся серьезный спор. Одни уверяли, что с точки зрения технического прогресса надо переводить лишних работников на соседние предприятия. Модернизация неизбежна. Другие высказывали, что нехорошо, когда часть работников оказывается ненужной родному коллективу. Подводя итог дискуссии, заострил их внимание на том, что к изменениям надо готовиться, они неизбежны. «Иначе мы отстанем и на уровне предприятия, и на уровне отрасли, и на уровне всей страны». И рассказал о своем предложении руководству завода, раз предложение запустить в дело, а высвободившихся работников задействовать на новом дополнительном участке, что будет выпускать новую дефицитную продукцию, востребованную у советского населения. Портор Киеропольский, поджидавший меня у выхода со сцены, с любопытством разглядывал меня. «Ну, вы даете!» — заметил он, прищурив один глаз. «Такой бардак из лекции устроили!» «Разве?» — удивился я. «А, по-моему, очень успешно выступил. Все слушали, все вовлеклись. Равнодушных не осталось, люди высказывались, спорили». «Я об этом и говорю. Бардак!» — уверенно заявил он. «А как надо было?» — остановился я лучше сейчас все выяснить чем он потом позвонит Ионову и даст отрицательную оценку моему выступлению отстоять 25 минут читая методичку нудным голосом а потом таким же нудным голосом спросить есть ли вопросы чтобы в зале точно поняли что в гробу я видал в белых тапочках их вопросы и не получив их быстренько уехать домой на ну, что вам понравилось место 25 минут 40 минут выступать Хитро посмотрел он на меня, и я вдруг понял, что старикан тот еще провокатор. Да, сегодня мне очень понравилось. У вас живой думающий коллектив. Люди задавали интересные вопросы, и, кстати, чувствуется, они привыкли к такому формату обсуждений. Многозначительно посмотрел я на него. Они у вас не боятся высказывать свое мнение. Парторг рассмеялся с довольным видом. Угадал я, что он пытается за счет меня развлекаться. Вот только не на того попал. «Да уж, видели бы вы, товарищ лектор, что у нас на политинформациях творится, особенно когда мы международную ситуацию обсуждаем. Спасибо, что не превратили, как некоторые, свое выступление в монолог. Вот я же сразу почувствовал, что зал готов к общению. Улыбнулся я. Дальше он отвел меня к себе в кабинет и торжественно вручил перевязанную шпагатом коробку». «Вижу, у вас обручальное кольцо на пальце!» Улыбаясь, сказал он, я понял, что он зауважал меня после того, как я не попался на его провокацию. «Сегодня ваш супруга будет вами очень довольна». Судя по тому, что коробка была полной, но легкой, он мне пряжа отсыпал. «Спасибо, Всеволод Владимирович!» Поблагодарил я его. Он проводил меня до проходной, прощались мы, как старые добрые знакомые. Но мужик, конечно, очень непростой. Страшно представить, какой бы он смущение ввел обычного молодого человека, пришедшего на фабрику, прочитать лекцию. А не зубра, наподобие меня в шкуре студента. Я таких провокаторов десятки видел. Однажды даже одному морду набил. Слишком далеко он зашел в своих провокациях. Кстати, он сам потом это признал и даже извинялся. Не удивлюсь, если парторга крепко ненавидит десятки людей. Так-то он ко мне дружелюбие проявил чисто потому, что понял, что я крепкий орешек, зауважал как равный равному. А если он вот таким манером людей нестойких и в себе неуверенных выводит на утверждение, которое противоречат официальной линии, да еще и публично, чтобы потом вразумить и поставить на истинный путь, демонстрируя всем, какое он умное и правильное, в отличие от некоторых. С другой стороны много вопросов от коллектива люди не зажаты и не молчат или он напротив своих работников оберегает как курица наседка сетка она езжает только на гостей фабрики самутверждается за их счет ладно чужая душа потемки мне есть чем заняться помимо прикидывания его психологического профиля лубенка Полковник Воронин при первой оказии, когда зампред появился, отправился к нему и доложил, что скворец вернулась из Рима и привезла сведения, что американцы нацелились на авиабазу «Авиана» и планируют там размещение ядерного оружия и средств доставки. «Ну и что ты, Павел Евгеньевич, обо всем этом думаешь?» — спросил зампред. «Игра с ее участием началась?» «Сложно сказать», — пожал плечами Воронин. «Проверить надо». «Проверить в любом случае надо», — согласился зампред. «Но какова вообще вероятность, что американцы пойдут на это после прошлогоднего визита Никсона?» «Кто же их знает?» — усмехнулся полковник. Ну я бы к ним спиной-то не поворачивался. От них всего можно ожидать». «Согласен. Значит, в любом случае надо направить в авиано поручение резидентуре проверить эту информацию». «Я еще дал указание куратору показать скворцу фотоальбом с образцами формы стран НАТО», — добавил полковник. «Может, опознает форму этих двух офицеров? А то слова, что французский у них был как родной, не имеют большого значения. Она же не урожденная француженка, чтобы это точно понять». «Правильно», — озабоченно барабанил пальцами по столу зампред. «С результатами сразу ко мне...» Если все это подтвердится, тут такое закрутится. Прямая дорога с этой информацией в полетбюро. Работы будет непочатый край. Конечно, Николай Алексеевич. Воронину, когда он вышел в коридор, захотелось, как когда был мальцом, попытаться подпрыгнуть до потолка от восторга. Хоть бы подтвердилось доклад в полетбюро. Да это же гарантия, что у него появятся генеральские погоны.